Прочие торговые люди нашего города, и большие, и малые, были, повторяю, не ростовцевы. Чаще всего только на словах были хороши. Немало в своем деле они просто разбойничали, норовили содрать живого и мертвого, обмеривали и обвешивали, как последние жулики, лгали и облыжно клялись без всякого стыда и совести, жили, грязные и грубо, злословили друг на друга, чванились друг над другом, дышали друг другу недоброжелательством и завистью, походя над дураками и дурочками, коллегами и юродивами, которых в городе шлялось весьма порядочно, потешались с ужасной бессердечностью и низостью. На мужиков смотрели с величайшим и ничуть не скрываемым презрением Объегоривали их с какой-то бесовской удалью, ловкостью и веселостью. Да не очень святы были и другие сограждане Ростовцева. Всем известно, что такое был и есть русский чиновник, русский начальник, русский обыватель, русский мужик, русский рабочий. Но ведь были же у них и достоинства, А что до гордости России и всем русским, то ее было, еще раз говорю, даже в излишести. И ни один ростовцев мог гордо побледнеть тогда, повторяя восклицание Никитина, «Это ты, моя Русь державная!» или, говоря про Скобелева, про Черняева, про царя-освободителя, Слушая в соборе из громовых уст Златовласого и злоторизного диакона Поминовение благочестивейшего, Самодержавнейшего, Великого государя нашего Александра Александровича, Почти с ужасом прозревая вдруг Над каким действительно необъятным царством Всяческих стран, племен, народов, над какими несметными богатствами земли и силами жизни мирного и благоденственного жития высится русская корона.